Глава двадцатая. Доктор, что с полковником Гролевским? Грендер Майхшак с беспокойством смотрел на пульсирующие огни аппаратуры отделения реанимации и интенсивной терапии аритной, мониторящей состояние Роберта. с л а б е е т но пока держится. В обдуже будет прерваться в течение трех-четырех минут. Субеете? Не знаю. Эльф обернулся к консоли Связников. Что у вас? Поддерживаем непосредственное соединение. Собираем терабайты данных в секунду. Все еще идут новые, важные, бесценный материал, сказал Стефан Стефанский, приглаживая волосы и даже посапывая от возбуждения. Лица его невозможно было разглядеть, поскольку его почти заслоняли большие очки, на которые шли доклады от дешифровщиков. Стратегия? Следующая консоль два эльфа и человек, работающие в почти двукратном ускорении. Даем ему обратные формулы. Есть проблемы с кодированием, пропускная способность канала слишком мала. На чем вы базируете поддержку? Модифицируем защитную магию. Мы перестроили его щит. Нам удалось собрать в кучу энписов. Что еще можете сделать? Немного. Знаете где это? Километров семьсот от Одора вертолеты дойдут на пределе, огромный риск. Воздушная кавалерия сделает все, чтобы спасти Каетана к л о б у т с к о г о они ему задолжали после того дела с графом. И все же я полагаю, что мы не должны рисковать. Я согласен с анализом. Сожгите их на базы. Мы оставим его? Стефан Стефанский вскинулся, подскочил к Эльфу, принялся размахивать руками перед лицом. Оставим? Не о таком мы говорили с Робертом, не? Доктор, успокойтесь, спокойно сказал эльф. Мы не оставим его. Просто не можем использовать вертолеты. Есть другие способы. Но ведь у меня есть анализ первых передач, много данных! Крикнул вдруг связист. И, о боже, о боже! Что там? г р е н д е р м а й х ш а г подскочил к человеку. Мы промеряли градиенты силы вот по этим записям. На экране появилась картинка удаленного от них на сотни километров леса, а скорее того, что от него осталось после случившейся много лет назад битвы. Что это? Поле боя. Балларги тут атаковали Икса. Он высосал их, как сок через трубочку. Тут, тут и тут. На экране высвечивались новые новые красные точки. Там есть их эфирная скорлупа. Пустая. Это значит, что... Что Икс владеет сильной магией, что у к а и т а н а нет и шанса даже при нашей поддержке, доктор. Две беду ты, может чуть больше. Связь. Мы уже выжгли три спутника, самое большее можем позволить себе еще один. Доктор Стефанский, это бесценный материал для наших аналитиков. Мужчина уже успокоился, отвечал тихим решительным голосом. Мы улавливаем основу нового плана. Каждая минута передачи важна. Установилась тишина. Все смотрели на шефа операции, на майора Грендера Майхшака, эльфа Ордена Пи. Продолжаем миссию. Усилить поддержку географа. у д е р ж и в а т ь с о единение так долго, как только сможем, до выжигания спутника либо до смерти офицеров. Прошу подтвердить приказ. Спокойно произнес врач. Продолжаем миссию до выжигания спутника или до смерти офицеров. Дракон рос и делался мощнее. Наверняка уже просчитал, что Кайтан не просто еще одно потенциальное звено в сети, что его может оказаться куда труднее подчинить, что он строптивее предыдущих, что это представитель другой силы. Просчитал также и Егеров, рабов своих старых врагов, с которыми сражался годы назад. Проанализировал возможности их случайного одновременного появления и высчитал, что прежних алгоритмов уже не хватит. Начал итерации своих модулей, г о м о т е т и ч е с к и й рост, сеть человеческих тел п а р и л а корпускулами формул, твердых доказательств однозначных утверждений многочленными сериями. Дракон рос и делался страшнее. А ведь против к а э т а н а были еще и отряды егеров. В рёве их боевых криков он чувствовал инъекцию силы, безоговорочную поддержку, которая приближалась, нарастая на реальности, как рак на здоровых тканях. Это балроги вышли из своих логов, весь помет выпал в мир из э ф и р н ы х берлог. Тут происходили слишком важные события, чтобы они могли доверять своим чёрным я н ы ч а р а м Фаговая магия ползла к горе дракона, как слой плесени, пожирая жизнь и чувства. Она уже знала, кто такой к а и т а н уже атаковала его. Образы матери и сестры ворвались в его сознание. Крик умирающей, горящей живьем женщины, всхлипы умирающего ребенка, которому Карлик чужого плана перерезал горло. И дальше, дальше новые воспоминания, собственные и пересланые из сознаний гаснущих в боях, в которых он не принимал участия сам. Друзья, кадеты, что гибли в гарнизонах, рассеянных по всем западным кресам, о д н о с е л ь ч а н е от кого он сбежал и на которых пала месть егеров, Йохан, глупый владелец большой птички, невинный предатель и другие, так много, так много, кто умер рядом с ним за тем, чтобы он мог выполнить свою миссию. Балроги близились и делались страшнее. Есть сигнал. Крикнул вдруг Грендер Майхшак: "Парень крут, соедините меня с Гетманом. Заберите его оттуда. Это зависит только от него. Он справится? Не знаю, не знаю. Соедините с Гетманом немедленно. Слушаюсь. Правда, дракон атаковал и егеров. Кристаллы его тела пробивались сквозь фаговые щиты и проникали в тела черных." Егеры умирали молча, проваливаясь в себя, словно их всасывала внутренняя черная дыра, созданная фрагментами драконьей т у ш и Геометрическая структура пространства свертывалась. к а и т а н сражался, хотя не мог выиграть ни здесь и не сейчас, ни в одиночестве, ни с текущими сквозь темноту балрогами и не против силы, которая годы назад победила такой же отряд в одиночку. но он бил мечом кристаллическую тушу, останавливал энписами егерские стрелы, молился, сражался за каждый миг жизни, словно бился за вечность. Ему нужно было получить еще так много информации. Вопросы появлялись как тихий шепот на границе восприятия, словно не желая мешать работе разума, сконцентрированного на борьбе за жизнь. Но они оставались в его мозгу, возвращались. Из-за них ему приходилось искать ответы. Он уже понял, что это сигнал снаружи, что он получает помощь, но и очередные задания, то, что он должен сделать в последние минуты своей жизни. Он это понимал. Был королевским географом, исследовал чужие миры, был воином долгие годы, сражался с врагом, был ребенком, у которого черные забрали близких, а потому он сражался каждый миг и пытался дать ответ на вопросы. В союзе ли Балроги с чужой силой? Нет, неизвестно. Некогда они сражались друг с другом, но долгие годы пребывали в мире. Может, они договорились, вступили в союз? Черные кормят дракона людьми, а он дает им свою силу. Как она действует? Я не уверен, но наверняка математизирует мир, влияет на физику и биологию, увеличивает силу просчитанности, меняет градиенты вероятности. Что делают с драконом Балроги? Похоже, они не строят ничего вблизи от логова дракона. Возможно, собирают эту силу, складируют, пересылают дальше на запад, чтобы использовать для потребностей своей фаговой магии. Достигли ли они уже чего-то? Не знаю. Каковы их планы? Не знаю. Что такое дракон? Не знаю. Спутники присылали картинку, фотографии истинной географии, сканы основы, отражение других планов. Теперь, когда магия географа прорвалась сквозь завесы и указала дорогу шпионским черематам, карта таинственного места развернулась на настенных экранах в штабе гетмана. По мере координации и подтверждения данных на мониторах вырисовывалась гора в форме правильной пирамиды, ведущие к ней дороги, пространство опустошенное старыми битвами, человеческое поселение, база егеров. Внутри горы пульсировала красная точка, обозначавшая место проникновения плана Икса на Землю. Штабные компьютеры пытались измерить его и проанализировать, сравнить с известными силами из других миров, масштабировать. Одновременно проверяли присутствует ли такая сила где-то еще, и вскоре были открыты новые импульсы. Три тонкие нити, идущие от места расположения Икса на запад вдоль горных подножий к небольшим строениям. Спутники напрягли зрение. Здание было погружено в землю и оберегаемо с и л ь н ы й ф а г о в ы й завесой, так что его можно было принять за логово или ц е и х Гаус б а л р о г о в за подсобное помещение или за амбар. Но это была маска. К дому в е л и три красные нитки, тоже зашифрованные защитным орнаментом. Это был склад коллектор, накапливающий магию Икса. Спутники снова увеличили масштаб, охватили пеленгом большее пространство. Красная точка моргала теперь едва ли не на краю их поля зрения. Маленькая точка чужой силы медленно передвигалась на запад под охраной. Если бы не произведенный изнутри пробой завес, ее бы никогда не обнаружили. Транспорт, баллон чужой силы, полученный внутри горы, который везли в Гиену, в сердце Европы Балрогов. Математика, выкаченная из основы чужого плана, переформированная, чтобы ее можно было использовать на Земле, сгущенная и плотно упакованная в контейнеры. Что случится, когда Балроги овладеют ею? Конец. Весь мир превратится в гиену. б а л р о г и выдвинулись. Эльф подскочил к монитору. Вся стая идут на к а э т а н а Анализ. Вооружены. Растут. Тянут силу из внутренних башен. Мощные разряды. Это все против к а э т а н а Может, они не знают, какие у нас там силы? г р е н д е р м а й х ш е к замер с г о р б л е н н ы й с выставленной левой ногой и с присогнутым коленом. Ему наверняка было неудобно так стоять, но эльфы часто застывали, когда о чем-то напряженно размышляли. Одновременно он удаленно оперировал панелью связи. Коды безопасности сами выплывали на экран, очередные окна появлялись и гасли, передаваемые силой разума секретные шифры запускали контрольные процедуры. На экранах появлялись очередные фигуры эльфов, людей в звании не ниже полковника. Майхшак вздрогнул, возвращаясь в реальность. Господа, вам известна ситуация, начал он без вступлений и приветствий. Я предлагаю провокацию. Если балороги идут сражаться с Иксом, нам это не помешает. Если нет, то мы можем их к этому склонить. План минимум у н и ч т о ж е н и е их систем и линий передачи. Не слишком ли далеко это для нас? спросил Михаил Снегов, командир первой воздушной десантной бригады. Вертолеты доберутся, но назад, скорее всего, не возвратятся. Понимаю, выполним. В голосе генерала не было и следа эмоций. Он, сын беженцев из Санкт-Петербурга, возвращался уже из многих безвозвратных битв. В этом не будет необходимости. Мы используем флот. Ваши люди, возможно, должны будут помочь географу. Нужно поднять всю границу. Произнес гетман Эльгалат. Битва может быть серьезной. Да, гетман. У нас дефицит спутников. Включился в разговор доктор Стефанский. Нужно будет передвинуть несколько. На востоке могут быть проблемы. к а д а б р о в а я трансляция? – спросил Майхшак. Мы можем послать э л ь ф о в пять или даже шесть. Для людей слишком далеко, – ответил Снегов. Этого хватит? Поверят ли Балраги, что мы хотим перехватить Икса и решаться ли его уничтожить? Шведович тихо спросил Гетман. Это возможно. Отозвался последний из собеседников профессор полковник Ежишведович, шеф психологических служб войска польского. Я полагаю, что план майора Майхшака хороший. Мы многим рискуем. Мы не готовы к войне. Не было эвакуации. Мы не знаем, удастся ли нам провести туда еще одного человека. И когда? Пока к а э т а н на месте, мы можем действовать. Мы потеряем немало людей, генерал. В а ш и х лучших людей в вероятной операции. Гетман обратился к Снегову. Мы уже их потеряем, ответил генерал. Если Кайтан погибнет. Но он, спокойно сказал Гетман, имеет шанс на отступление. Единственный. У нас минута! Нервно крикнул Стефан Стефанский. Потом мы потеряем г р о л е в с к о г о и к л о б у т с к о г о Данные идут. Доложил один из связистов. Географ все время передает. Наступила тишина. Гетман Эльгалат, предводитель армии королевства Польши, молчал. Кузен короля Мак. Он одним словом убивал балрогов, одним жестом удерживал от взрыва вулканы, одной мыслью защищал жизнь людей целых городов. Католик, муж человеческой женщины. Любитель воздушных змеев и игрушечных железных дорог, поэт, кузнец. Он молчал, взвешивая последствия своего приказа: смерть сотен солдат, панику на границах, цену запуска военной машины, а прежде всего риск, что конфликт вырастет и что это весьма плохой момент для начала новой войны. Да, начните с вызова там дождя. Это их немного замедлит. Сказал он наконец, щурясь и рассылая во все стороны ментальные приказы: "Поднимайте армию, мы должны это сделать". Роберт Гролевский умирает, сказал еще Стефан Стефанский, прежде чем все участники совещания разошлись. Пришел последний приказ: "Убегай, убегай". Он чувствовал, что разум отца гаснет, а внешняя поддержка слабеет. Да уменьшалось постепенно, ослабляя связки заклинаний. И хорошо, если бы оборвалась резко, как вышедший из зоны покрытия телефон, было бы куда хуже. В долю секунды охраняющие его энписы могли распасться, запетленные защитные мантры оборваться, а градиенты запорных полей снизиться до уровня, который дал бы черной магии пробиться. Быть может, там в Варшаве уже добились, чего хотели? Или пока что нет, но предчувствовали разрыв контакта и хотели дать ему шанс на возвращение. Неважно. Теперь уже он мог подумать о себе. Он свернул поля, подпустил дракона поближе, позволил подойти е г е р а м Чтобы вырваться отсюда, ему нужно было разыграть все с идеальной синхронностью. Когда в е р т я щ а я с я глобула кристаллов рвала последние его эгиды, он нанес удар. Прикрыв спину Ринграфом, а б о к щитом прыгнул вглубь грота к одному из т е л в сети дракона, сунул меч в ножны, сложил пальцы в мощном ката и послал перехватывающие чары. Из к о н ч и к о в пальцев выстрелил энпис, черно-белая ласточка с металлически лоснящимися крыльями и с бусинками глаз, искрящимися огнем. Юла! Она помчалась, как вспышка, прорезая кристаллы дракона так, что те разлетелись, будто крупные капли воды, и в о т к н у л а с ь в лицо человека из сети, а потом проникла в него. Тогда к а э т а н выписал ладонью в воздухе слово заклинания. На миг оно ярилось красным, с характерным шрифтом, который з в а л с я с о л и д а р и ц е й самым мощным и редко используемым. Толкнул чары кузлу сети уже нарушенному кадабровой ласточкой. Нет, он не верил, что сумеет уничтожить дракона, но ему необходимы были время и спокойствие. Спокойствие, чтобы направить силы против второго врага, время, чтобы приготовить ритуал перехода. Он вытягивал силу из основы, чувствовал, что заимствует слишком много энергии, что берет ее в долг, а это могло закончиться утратой контроля над энписами, эгидами и собственным телом. Но он должен был торопиться. Сеть затряслась, люди в ее узлах начали кричать, извивались в своих невидимых гнездах, взмахивали руками, рефлекторно поджимали и выпрямляли ноги, словно их залила волна воды, а они начали тонуть и теперь отчаянно пытались вынырнуть на поверхность. Человек, инфицированный нанокадабрами, кричал громче прочих и тряся с такой силы, что раскачал оба шнура, что выходили из его глазниц. Голову его окружало синеватое свечение, потом поползло, будто газовый луч, вдоль шнуров. Те же начали дрожать, лица разбухать в местах, через которые проходил огонек. Потом огонек этот добрался до второго человека, потом до еще одного, и лица их охватило синим жаром. Огонек снова разделился и побежал дальше. Простите, я буду за вас молиться, не могу вам помочь. Простите. Бог с вами, пробормотал Кайтан, снова потянувшись за мечом. Тушу дракона охватил хаос. Кристаллы разлетелись во все стороны, сталкивались, теряли прозрачность и четкую форму. Атака н о с е т ь что их поддерживала, удалась. Чудовище из другого плана утратило единство и контроль над своими движениями, как утратил бы его человек, чьи кости внезапно превратились в тонкую резину. Каитан знал, что это не продлится долго, что дракон соберется с силами, с потому что одно, пусть и мощное заклинание, могло лишь на короткое время парализовать его, но не могло уничтожить. Не теряя времени, он обратил клинок к другому противнику. Его действия облегчили жизнь и е г е р а м В гроте их сейчас осталось только трое. Те перестали отбивать атаки дракона и бросились на Каитана. На это он и рассчитывал. Послал котов, толкнул щит, ударом меча разрубил голову одного из врагов, после блока пробил грудь второго. Краем глаза заметил, что Багира рвет глотку последнего. Он упал на колени и зашептал заклинание. У него не было времени на настоящие ритуалы. Он не располагал всеми необходимыми артефактами, а потому должен был посвятить п р и г о т о в л е н и е м больше времени и не допустить ни одной ошибки. Почувствовал пульсацию в груди. Амулет, висевший на мифрильной цепочке, задрожал, после чего сам собой в ы с у н у л с я из-под куртки, повис в воздухе как кусочек металла, притягиваемый удаленным магнитом. Ключ перехода открывался, впитывал утекающую жизнь егеров, впивался в смертельную энергию бегущую из их ран, в ы с а с ы в а л остатки сущности и разбухал, будто клещ. Он был аккумулятором силы, созданием магической технологии чужого плана, а для того, чтобы пересечь границу миров, требовал ритуалов и смерти. Руины, Шангри-Ла, отец. Тихо произнес к а и т а н и в тот же момент почувствовал, что дракон, переборов инфекцию, бросается в последнюю атаку. Это была... Последняя картина, что увидел Роберт Гролевский, прежде чем сознание его схлопнулось: темнота грота, к а и т а н на коленях, погруженный в молитву. Перед ним останки егеров. Вокруг возобновляется самоорганизующееся движение кристаллической т у ш и Икса, уже успокаивающиеся люди в узлах сети, п л а м е н н а н а к а д а б р сталкивающихся с враждебной магией все ближе к к а и т а н у Гаснущий, и с ж и м а ю щ и й с я свет о т р и н г р а ф а энписные коты второй раз за день распадающиеся на куски, а потом замигали лампочки аритной аппаратуры. Тело Роберта вдруг напряглось, чтобы тут же расслабиться. Мы его потеряли, связь оборвана. Отстегните его. У нас есть данные. Шангрила, кажется, это Шангрила. Начать ритуалы, выслать отряд. Слушаюсь, господин майор. В облицованное м е д ь ю помещение вбежали Грендер, м а й х ш е к и врачи, принялись отстегивать Роберта из трансферной аппаратуры. Он жив, разум. Не знаю, но кажется, тут все плохо.